Ганалулу, хоть и является государственной столицей Гавайев, но сам город располагается отнюдь не на острове Гавайи. Он расположен на острове Оаху, который гораздо меньше, и плотность населения там намного выше. Гавайи — самый обособленный из крупных населенных пунктов мира. Острова Гавайского архипелага — это выступающие острия самого большого горного хребта в мире. Гавайи — единственный штат США, где растет кофе. Более трети ананасов поступают к нам из Гавайев. А сами гавайцы считаются крупнейшими в мире потребителями тушенки на душу населения, ежегодно пропуская сквозь свои гавайские желудки по 7 миллионов банок. Столь бешеная популярность мясных консервов — просто загадка. Хотя, вероятнее всего, объясняется она большим военным присутствием армии и флота США во время войны — и тем обстоятельством, что консервированное мясо — очень удобная штука в периоды ураганов. Классикой гавайской кухни считается жареный рис с тушенкой. Гавайские острова были открыты капитаном Куком в 1778 году и переименованы в Сэндвичевые острова в честь патрона Кука сэра Джона Монтегю, четвертого графа Сэндвического. Сам Кук принял смерть от гавайских аборигенов в 1779 В начале XIX века острова были известны как Королевство Гавайи, и хотя в 1900 Гавайи стали американской территорией, а в 1959 — 50-м США, они по-прежнему остаются единственным из американских штатов, где на государственном флаге красуется британский Юнион Джек. Примечание. Юнион-Джек — государственный флаг Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Что является самой большой искусственной монолитной структурой на Земле? Неправильные ответы. Пирамида Хеопса, Великая Китайская Стена и, в случае особых умников, башня Мубарак-Аль-Кабир в Кувейте. Башня Мубарак-Аль-Кабир в Кувейте – 250-этажная башня, строительство которой началось в сентябре 2006 года. Высота ее составит 1000 метров. Она будет в два раза больше самого высокого на сегодняшний день здания башни 101 в Тайпее. Наш ответ. Fresh Kills, мусорная свалка на острове Стейтен-Айленд в Нью-Йорке, хотя... Нам безумно нравится альтернативный вариант Джимми Карра Голландия. Джимми Карр родился в 1972 британский актер и сценарист. Открытая в 1948 году свалка бытовых и коммерческих отходов Fresh Kills от голландского Kill Речушка со временем превратилась в один из крупнейших проектов в мировой истории и, в конце концов, превзошла по объему Великую Китайскую стену, став самым большим творением человеческих рук. Территория объекта составляет 12 квадратных километров. Когда свалка еще работала, ежедневно там разгружалось по 20 барж, каждая из которых везла до 650 тонн мусора, Если бы фреш Киллс» оставалась открытой, как и планировалось, она бы выросла до таких размеров, что стала бы высочайшей точкой восточного побережья США. Вершина ее и так уже возвышалась над статуей свободы на целых 25 метров. Под давлением местного населения в марте 2001 года власти были вынуждены закрыть «Фрэш Киллс», но уже скоро работа свалки возобновилась, дабы принять обломки разрушенных башен-близнецов Всемирного торгового центра.